Во время перерыва Луис подходит ко мне. «Тебе здесь вкалывать не обязательно», — говорит он тихо. «Взял бы лучше несколько досок и отнес в лес. Пора уже и настилом заняться». Я изумленно смотрю на него. Он что, шутит? «Настилом?» — переспрашиваю я. «Разве мы собирались строить настил?» «Ты что, забыл?» — удивляется Луис. «Он ведь нужен трюкачу для прыжка. Сам-то он не успеет». «Он не вернется», — говорю я убежденно. «Господи, Луис, неужели ты его не видел? Как ты не понимаешь? Он не вернется». Луис снимает шапку. Его лицо ничего не выражает. У Луиса ранняя стадия астроцитомы, наиболее распространенная форма опухоли у детей, вполне излечимая. В своем-то заболевании он разбирается, а вот о лейкемии не знает почти ничего. Оптимизм Роберта наверняка обманул его. «Не знал, что все так паршиво», — бормочет Луис, словно извиняясь. Он оглядывается на стенку, но теперь уже с испугом, словно боится, что когда постройка будет закончена, она возьмет и не загорится. Доктор Морланд догоняет нас на пути к реке. Мы в плавках и с полотенцами. — Я только что говорил по телефону с родителями Роберта, — сообщает он, с трудом переводя дыхание — Они переводят его в госпиталь в Нэшвилле, поближе к дому. Мы открываем рты. Я предвидел что-то в этом роде, но все равно поражен. До сих пор я еще верил в чудо, а теперь не остается ни малейшей надежды. В лагерь Роберт не вернется. Мы никогда его больше не увидим. Понурив головы, Мы смотрим на доктора. Купаться уже никому не хочется. — Ему хуже? — спрашивает Рик. — Нет, просто родители хотят перевести его поближе к дому. — Он умрет? — волнуется Тайлер. — Никто не знает. Повторное обострение всегда проходят тяжелее, но у Роберта сильный характер. Будем надеяться на лучшее. «Будем надеяться. Думаю, я и смотрю на Тайлера. Он очень взволнован. У него острая лимфобластома. Вот он и гадает, не ожидает ли и его участь Роберта. «А лагерь? Родители не винят?» — интересуется Рик. «Кажется, нет. Они понимают, что его состояние ухудшилось не по нашей вине» и не раскаиваются, что послали его сюда. «И правильно, — говорит Джим, — ведь даже если лагерь закроют и всех отправят по домам, Роберту это не поможет». «Верно. Но я не представляю лагерь без Роберта. Мне и другим ребятам из нашей команды будет его не хватать». Я стою перед медпунктом и радуюсь, что очередной осмотр уже позади. После вчерашнего объяснения я несколько раз сталкивался с Марлен, но не смел посмотреть ей в глаза. Я боялся встретить ее в медпункте, но там, к счастью, дежурит другая сестра. А все же Роберт был прав. Надо было поцеловать ее». И раз я не решился на это вчера, то должен сделать сегодня. Но не при всех же. Вот если бы застать ее одну. Мне бы держаться от нее подальше. Даже видеть ее тяжело. Вчерашняя неудача еще жива в моей памяти. Никогда не забуду свое смущение, стыд и горечь разочарования. Если я поцелую Марлен, горечь может и исчезнет, но стыд не пройдет. Этот единственный идиотский поцелуй значит для меня слишком много, и все же я мешкаю. За последнюю неделю я сильно изменился, лагерь изменил меня. У меня появились друзья — Я познакомился со взрослой женщиной. С другой стороны, какой от этого прок? Мой лучший друг где-то далеко в больнице. А женщина отвергла меня так откровенно, что я теперь ее за версту обхожу. Но я снова и снова твержу себе, что должен поцеловать Марлен. Терять мне нечего, меня уже отвергли, И все же я втайне надеюсь, что Марлен выйдет не одна, и у меня не будет возможности повторить свою попытку. Сколько можно рассусоливать! С таким настроением, да еще и с моим везением, я не решусь к ней подойти до самого отъезда. Но к чему торопиться? Время еще есть Может, завтра я буду настроен более решительно. Двери открываются, и появляется Марлен. Она одна, не замечает меня, я в миг забываю о своих намерениях и обращаюсь в бегство. После ужина я встречаю у столовой Холли. Привет! Холли смотрит на меня, но не улыбается. «Привет. Давненько мы не разговаривали», — говорю я. «Пожалуй, пора готовить нашу сценку. Не волнуйся, времени у нас достаточно». Меня удивляет ее сдержанность. «Придумала еще что-нибудь?» «Нет». «Хочешь, обсудим, что получается?» «Давай». Соглашается она небрежно. «Почему бы и нет?» Я усаживаюсь на складной столик. Холли подходит ближе, но не садится. Я делюсь с ней своими задумками, она рассеянно слушает. «А ты умеешь перевоплощаться?» Интересуюсь я. «Нет». «Я тоже. А петь? «Мы уже это обсуждали. Ах да. А упасть можешь?» Холли с недоумением смотрит на меня. «Я забыл о ее ноге. Извини!» «За что?» — ухмыляется она. «Спрыгнуть с крыши я не могу, но изобразить, что я споткнулась и упала вполне, если ты это имел в виду». Я киваю.